Глава третья. Вначале всё спецподразделение Дон советским военно-транспортным самолётом доставили в Белград. Оттуда все семеро спецназовцев должны были обычным пассажирским самолётом добраться до одного из немногих аэропортов Западной Германии, Тегеля, расположенного во французской оккупационной зоне и принимавшего гражданские самолёты. Вылететь напрямую из Советского Союза в Тегель было рискованно. Пассажиры, прибывшие из Советского Союза, проверялись особенно тщательно. А значит, группу Дон могли ненароком разоблачить. Чего, конечно, никак нельзя было допустить. Поэтому нужно было постараться избежать даже самого минимального риска. От того спецназовцы и прибыли в Белград. Конечно, они были без оружия и одеты в обычную гражданскую одежду. Всю и другую одежду и оружие и спецснаряжение они должны были получить на месте, то есть, добравшись до Темпельхофа. Таков был план. Оказавшись в Белграде, Богданов с подчиненными сразу же пошли по известному им адресу. Этот адрес ещё в Москве назвал им полковник Мостовой, когда обговаривал нюансы операции в Западной Германии. По этому адресу находилась резидентура советской разведки. Здесь группу Дон ждали Накануне из Москвы пришла шифрованная радиограмма о прибытии семерых спецназовцев и распоряжение о том, что группе необходимо оказать всяческое содействие. Адрес спецназовцев нашли быстро, они прекрасно умели ориентироваться в любом городе, даже совсем для них незнакомом. Это был типичный для Белградских окраин двухэтажный особняк, ничем не отличавшийся от сотен других таких же особняков. Богданов позвонил в старомодный колокольчик, висевший на двери. Скорее на крыльцо вышел мужчина средних лет, молча окинул взглядом всю группу, а затем с вежливой полуулыбкой взглянул на Богданова. Странная погода у вас в Белграде, сказал Богданов мужчине. Не понять то ли осень, то ли весна. А вы побываете у нас зимой, ответил мужчина. Вот где неразбериха. Утром солнце, вечером снег. Это были пароль и отзыв. Их Богданову и остальным спецназовцам сообщил полковник Мостовой. "Проходите", сказал мужчина, обращаясь ко всем одновременно, и отступил в сторону, давая возможность гостям войти в дверь. Бойцы очутились в просторной полутёмной комнате, напоминающей одновременно и гостиную, и старорежимную дореволюционных времён приёмную какого-то вельможи. Их встретила молодая светловолосая женщина и молча кивнула им головой. Богданов кивнул в ответ и едва заметно улыбнулся. Женщина, микем бы они не были, он не мог здороваться без улыбки. Такая у него была привычка. Можете называть меня Радаваном, произнёс мужской голос за спиной спецназовцев. А её Миланой. Ну, а мы представляться не будем, Богданов опять улыбнулся, уж извините. Я понимаю, сказал мужчина, помолчал и добавил. Вчера нам сообщили о вас из центра и велели оказывать вам всяческое содействие. Говорите, что вам надо. Не так уж и много, сказал Богданов. Во-первых, переместиться из Белграда в Тегель. Это Германия, зона французской оккупации. Там есть аэродром, который принимает гражданские самолёты. Мы знаем, сказал мужчина, представившийся Радавым. Отлично, сказал Богданов. И сделать это нужно как можно скорее. Переправить нужно о вас всех, спросил Радаван. Да, ответил Богданов. Понятно. Документы прикрытия у вас имеются? В Москве нам сказали, что этим займётесь вы, ответил Богданов. Да, мы получили такое распоряжение, сказал Радован. Остаётся придумать легенду и в соответствии с легендой изготовить документы. Тогда давайте думать, сказал Богданов. Это к ней, Радован указал на женщину. Ну, к ней так к ней, развёл руками Богданов и посмотрел на женщину. Вы говорили, что вас зовут Милана? да, коротко ответила женщина. Тогда, Миланочка, изобретайте нам легенду. И чем скорее этим лучше. Мы, видите ли, очень торопимся. Кстати, сколько времени займёт изготовление документов? К вечеру будут готовы, сказала женщина. Что на всех семи рых? не поверил Дубко. Именно так. Превосходно, сказал Богданов. Так до вернёмся к легенде. Легенда такова, сказала Милана. Вы все югославы, сербы. Вы летите в Германию на заработки. Сейчас многие югославы стремятся попасть в Западную Германию, чтобы заработать. Так что ваше появление там никого особо не заинтересует. А что же, в Югославии для всех не хватает работы, поинтересовался Тирко. Хватает, ответила Милана, но в Западной Германии платят больше. Это почему же так? удивился Тирко. Об этом можете спросить у политиков, если, конечно, представится такой случай. Женщина чуть заметно улыбнулась. А мы не политики. Обязательно спрошу самым решительным тоном пообещал Тирко. И непременно сообщу вам их ответ, чтобы и вы тоже знали. Договорились. Милана улыбнулась чуть заметнее и взглянула на Богданова. А теперь нам нужно придумать для каждого из вас сербские имена и фамилии и, разумеется, накрепко их запомнить. Но только, пожалуйста, что-нибудь попроще, сказал Тирко. А то ведь не запомню. Конфуз получится. Нежелательное последствие, например, как в прошлый раз, назвали меня таким именемчком, что не выговорить. Ахмед Сулейман Ибрагим-бек ибн. Ты не помнишь, как было дальше? Он повернулся к молчаливо сидевшему на стуле Дмитрию Ерёмину. Вот ты, я не помню. Хорошо, что никто тогда не спросил, как меня зовут. А если бы спросили, так что барышня вы там поаккуратней. После таких слов все присутствующие, включая Радована и Милану, зашевелились, заулыбались и вообще почувствовали себя свободнее. Обязательно учту ваше пожелание и дам вам самое простое имя, пообещала Милана. Скажем, Вук Ильич вас устроит? Ну, это совсем другое дело, радостным голосом ответил Черко. Это я запомню, а то Ахмед, Ибрагим, Сулейман, Ибн я человек без хитрости, мне что-нибудь попроще. Почему именно сербы, спросил Богданов, когда всеобщее веселье утихло. Сербский язык отчасти похож на русский, пояснила Милана. Те, кто не знает ни сербского, ни русского языка, так вот запросто их и не отличат. Так что, попав в Германию, вы сможете общаться на русском языке. Лучше всё же короткими фразами, на всякий случай, а то вдруг рядом с вами окажется какой-нибудь полиглот. Вполне разумно одобрил Павленко. Теперь вот что ещё вступил в разговор Радаван. Одежда-то на всех вас явно советского производства и покроя. И что женидауменно посмотрел на Радавана Богданов. Откуда все семеро югославов взяли советскую одежду? И почему именно советскую? Ладно бы кто-то один, а то вся компания как-то подозрительно. Э, ведь и вправду хлопнул себя полбу Богданов. Вот что бывает, когда собираешься в спешке. Обязательно чего-нибудь не учтёшь. Благодарю за то, что обратили внимание, но как же быть? Переодеться в костюмы югославских пролетариев и крестьян? Пожал плечами Радован. Только и всего. Дано. На втором этаже у нас имеется небольшая костюмерная, сказал Радован. Ступайте за мной. Там вы можете подобрать себе что-нибудь подходящее. А вы здесь, оказывается, предусмотрительный, одобрительно произнёс Дубко. Думаю, что не более, чем вы, сухо произнёс Радован. Итак, переодевайтесь и спускайтесь вниз. Милана вас сфотографирует, фото нужны для документов. Через полчаса все семеро спецназовцев, одетые в одежду югославских пролетариев и крестьян, спустились на первый этаж. Новая одежда удивительно их преобразила. Теперь даже пристально всмотревшись, никто бы не отличил их от типичных горожан и селян. вынужденных искать заработок на чужбине. Впрочем, дело было не только в одежде, но большей частью в самих бойцах. Все они были профессионалы своего дела и потому умели преображаться, менять внешний вид, выражение лиц и даже выражение глаз, по-новому ходить и жестикулировать, в общем, превращаться в других людей, почти никак не похожих на себя самих. И Радован и Милана, конечно, жаворотели внимание на смену облика всей семёрки и одобрительно переглянулись между собой. Но «Ну теперь Милана вас сфотографирует и на какое-то время отлучится, сказал Радован. И к вечеру вернётся с готовыми документами. Вам придётся подождать её здесь. Думаю, не в ваших интересах разгуливать по улицам Белграда, даже в преображённом виде. Вы правы, согласился Богданов. Тогда прошу пройти вот туда, Радован указал на одну из боковых комнат. Там у нас что-то вроде комнаты отдыха. Вашим услугам бар с местными горячительными напитками. Правда, выбор не такой большой, но, как говорится, чем богаты. О, нет, замахнул руками Богданов и рассмеялся. Такие удовольствия не для нас. Ну, как вам будет угодно, согласился Радован. Ближе к вечеру вернулась Милана. Вот ваши документы, сказала она, доставая из сумочки бумаги. Прошу. Советую накрепко запомнить ваши новые имена. Гости разобрали документы и с любопытством принялись вчитываться в свои новые имена. Вук Ильич, сказал Степан Тирко. Как и было обещано. Охо-хо-хо, сколько их у меня было всяких разных имён. Вот состарюсь, напишу интересную книжку под названием Сколько у меня было имён и зачем мне они были нужны. Как ты думаешь, обратился он к Ерёмину. Будут люди читать мою книжку? Ты сначала доживи до старости, сказал Ерёмин. Что да, то да, согласился Тирко. При моей специальности это вопрос проблематичный. Ох, и родная у меня работа, до полной ужасности. Вот ваши билеты на самолёт, подождав, пока утихнет смех, сказал Радован Богданов. Самолёт в Тегель вылетает через 3 1/2 часа. Добираться до Белградского аэродрома примерно полтора часа. Это если своим ходом. Конечно, мы могли бы вас подбросить на машине. На машине не надо, замахал руками Богданов. Что это за безработная, которая разъезжает на машине? Ведь наверно дорого. Дорога, подтвердил Радован. Ну вот, а своим ходом это как? Пешком? Не обязательно, сказал Радован. Наймите повозку с лошадью, и в городе хватает, это намного дешевле. Лошадь это то, что надо, улыбнулся Павленко. Самый подходящий транспорт для безработных пролетариев и крестьян. Ну тогда в путь, сказал Богданов. Шестеро спецназовцев тотчас же поднялись с мест. Их весёлые развязности и вольяжность как не бывало. Сейчас это были люди, отправлявшиеся выполнять опасное и рискованное дело. Все они были уверены, что выполнят задание, каким бы опасным оно ни было. Выполнят даже, если оно будет последним в их жизни. Удачи вам, сказал Радован. Счастливо добавила Милана. Спасибо, ответил за всех Богданов. Семеро мужчин молча повернулись и друг за другом направились к выходу. Последним шёл Степан Тирко. У самого выхода он вдруг остановился и посмотрел на Милану. На его лице вновь засветилась озорная улыбка. "Как говорится, вопрос у порога", сказал он. "Вы замужем? Зачем вам это знать?" с некоторым замешательством произнесла Милана. Она явно не ожидала такого вопроса, тем более на прощании. "Значит, не замужем", всё так же весело сказал Тирко. "И это замечательно. Вот сделаю дело и обязательно вернусь к вам, и тогда мы поговорим с вами на эту тему подробнее", он помолчал и добавил. Я бы, конечно, поговорила сейчас, потому что уж больно вы мне понравились. Прямо так легли на моё суровое истерзанное сердце. Но сейчас мне, как видите, некогда. Надо идти, потом ехать на лошади, потом лететь на самолёте, а вот когда я вернусь, вы главное меня ждите. А тебе, мил человек, будет на этот счёт особое поручение, а именно, следи, чтобы она тут не разбаловалась до моего возвращения. Ты меня понял? Вернусь Спрошусь тебя по всей строгости. Смотри, не обмани, улыбаясь, сказала Милана. Как можно? с напускным негодованием произнёс Тирко. Я человек серьёзный и ответственный, и притом красивый парень, даже в этой селянской коцавейке. Так что ты жди и помолись за красивого парня Вука Илича, чтобы, значит, я непременно вернулся. А то ведь так и останешься незамужней. Стемн Степан и шагнул за порог. В городе уже стемнело. Тут и там зажглись редкие фонари. Пока Тирко говорил Милане прощальные речи, кто-то из его товарищей уже успел остановить среди белградских вечерних улиц повозку, запряжённую двумя лошадьми. Дядька-извозчик неподвижно сидел на козлах и ждал дальнейших распоряжений. "Где тебя носит?" возмутился Богданов. "Опорок запнулся, что ли?" скорее о Милану хохтнул кто-то из бойцов. "Садись в карету, поехали!" скомандовал Богданов.